искали свое сокровище. Нас кусали какие-то зловредные жуки, к нам присасывались пиявки, но оторвать нас от поисков было невозможно, пока за это дело не взялась милиция, а случилось это лишь на третий день. Мне достались русская берданка без приклада, австрийский штык, сломанная офицерская сабля, почти целая пулеметная лента и великое множество самых разнообразных патронов для винтовок, револьверов, пистолетов. Другим повезло. Кому больше, кому меньше. Но не в этом дело. Важно, что мы сами производили раскопки, отчетливо ощущая денежную. А неуловимую историческую ценность находок и это тоже было прекрасным уроком истории человек живет для себя только в детстве только в детстве он счастлив своим счастьем и сыт набив собственный животик только в детстве Он беспредельно искренен и беспредельно свободен. Только в детстве все гениальные и все красивы, все естественны, как природа, и как природа лишены тревог. Все только в детстве. И поэтому мы так тянемся к нему, постарев, даже если оно было жестким, как солдатская шинель. Нет уж тех деревьев, под которыми ухаживал мой отец, с тоскливой горечью поведал мне как-то один старый человек. Нет уж тех деревьев, ибо все проходит, как было написано на перстне царя Соломона. Все, кроме детства. Оно остается у нас пожизненно, потому что если То ты, плод взрослой твоей ипостаси, То какой ты, творение детства твоего, Ибо корни твои в той земле, По которой ты ползал. Я везу с ярмарки сокровище, Которое не снилось ни королям, ни пиратам, И бережно перебираю, Золотые слитки воспоминаний о тех, кто одарил меня детством и согрел меня собственным сердцем. Я не должен был появляться на свет. Я был приговорен, еще не начав жить, родными, близкими, знакомыми и всеми медицинскими светилами города Смоленска. Чахотка, сжигавшая маму, вступила в последнюю стадию, мамины дни были сочтены, и все тихо и твердо настаивали на немедленном прекращении беременности. А меня так ждали. Войны вырывали мужчин из женских объятий, а в краткие мгновения, когда мужчины возвращались, ожесточение, опасности и стрельба за окном — мешали любви и нежности. Между мужчиной и женщиной лежал меч, как между Тристаном и Изольдой. Дети рождались неохотно, потому что мужчины не оставались до утра, и женщины робко плакали, провожая их в стылую темень. А смерть меняла одежды куда чаще, чем самая модная модница, прикидываясь сегодня тифом, завтра случайной пулей, послезавтра оспой или расстрелом по ошибке. И на все нужны были силы, и на все их хватало. На все, кроме детей. И я забрежил, как долгожданный рассвет после девятилетней ночи. А маму сжигала чехотка. И меня и маму спас один совет.